И вдруг она тоже подняла голову и вопросительно уставилась на меня снизу вверх, продолжая, однако, лежать, как лежала. Я встал, не зная, что делать, что сказать. Она заговорила первое. «Я всю дорогу слышала, что сзади меня кто-то идет. Почему вы поехали за мной?» Я решился отвечать без обиняков. «Простите, из любопытства». Она перебила меня. «Да, вы, очевидно, любознательны. Одет мне сказала, что вы расспрашивали ее обо мне. Я случайно слышала, что вы русский, и потому не удивилась. Все русские не в меру любознательны. Но почему все-таки вы поехали за мной?» «В силу все той же любознательности, в частности, и профессиональной». «Да, знаю, вы живописец». «Да, а вы живописны». «Кроме того, вы каждый день куда-то уходили по утрам, и это меня интриговало. Куда, зачем, пропускались завтраки, что не случается с жильцами пансионов. Да и вид у вас был всегда не совсем обычный, на чем-то сосредоточенный. Держитесь вы одиноко, молчаливо, что-то как будто таите в себе. Ну, а почему я не ушел, как только вы стали раздеваться? Ну, это-то понятно». — сказала она, и, помолчав, прибавила. — Я сейчас выйду. Отвернитесь на минуту, и потом идите сюда. Вы меня тоже заинтересовали. — Ни за что не отвернусь, — ответил я. — Я художник, и мы не дети. Она пожала плечом. — Ну, хорошо, мне все равно. И встала во весь рост, показывая всю себя спереди, во всей своей женской силе, Неспеша пробралась по гальке, накинула на голову свою розовую сорочку, потом открыла в ней свое серьезное лицо, опустила ее на мокрое тело. Я сбежал к ней, и мы сели рядом. «Кроме трубки у вас есть, может быть, и папиросы?» — спросила она. «Есть. Дайте мне». Я дал, зажег спичку. «Спасибо». И затягиваясь, она стала глядеть вдаль,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 Я тоже все выигрывала, он это видел и вдруг сказал «Шабаш» и повернулся ко мне. «Правда, мадам?» Я, смеясь, ответила «Да, шабаш». «Ах вы русская!» «Как видите, тогда идем кутить». Я посмотрела, очень потрепанный, но изящный с виду человек. Остальное нетрудно угадать.